мебельным клеем и котлетами. Поздно вечером, когда шкафы были передвинуты в очередной раз, мы сидели на кухне, я пил молоко, а папа жевал котлеты и слушал, что он будет сделать завтра. Маму мучили то сантехники, то плотники, то электрики. Я их отличить друг от друга никак не мог. Я их могла отличить только мама. — Ну как же вы не понимаете? — с возмущением спрашивала она, когда мы вечером поедали котлеты и пили молоко. «У сантехников вот такие вот фибровые чемоданчики, и куртки очень грязные, потому что они в канализацию залезают, и кирзовые споги, а у электриков лица более интеллигентные, а еще плотник ходит по одному». «Как-то по одному?» — не понимал пап «Сима, ну что ты, с луны свалился?» — возмущалась мама. «Рабочие всегда ходят по двое, по трое, иногда по четверо, и только плотник ходит по одному». Кстати, плотники никогда лишнего не просят. Правда, и делать ничего не умеют, вздыхала она. Может, дружек ЖЭК, пожалуй, вот застенчиво, — предлагал папа. Бесполезно, вздыхала мама. Надо терпеть, а я больше не могу. Не хватает на них моего терпения. Мама, а что такое? — недумевал я, выпивая четвертый стакан молока подряд. Мне лично здесь очень даже нравится. Все, по-моему, в полном порядке. Да... Саркастически, — говорила мама, — здесь все в полном порядке. Из окон дует огромные щели, унитаз разбили, надо будет новый покупать. Причем разбили они, а покупать буду я, у них, видите, еще на склад не завезли. Что так и будешь, что лет отходить к соседям, деятель? А за окном какое безобразие, прости, Господи, — вздохала мама. Просто идет война народная, а не новые дома. Я не выносил, когда мама называла меня деятелем. Я был еще ребенком, но не любил, когда мне об этом все время напоминали. Но вообще здесь все нравилось. Комнаты были подходящие, две пустые и светлые комнаты. Одна побольше, другая сразу за ней поменьше. У меня появился свой письменный стол. Я то и дело отпирал ящик блестящим железным ключом и рассовывал солдатиков. Больше ничего пока не было. Особенно мне нравилось ванная, под меня стал часто мыться. Опять моешься, — спрашивала озабоченная мама, — рубашку намочишь деятель, и делать погуляй. Но гулять я идти не хотел. Гулять пока было не с кем. В нашем доме, кроме нас, жили еще от силы две-три семьи, но их совершенно не было заметно, как, впрочем, и нас. В доме пока безраздельно хозяйничали электрики, сантехники и плотники. Мама то и дело торопливо сбегала по лестнице, зажав кулаки бумажный рубль и кричала им вслед. — Простите, а как вас зовут? — Меня никак не зовут. Я сам прихожу, — сурово отвечал ей человек в сапогах в грязной куртки и забирал незаметно рубль, твердо шукая вслед товарищам по работе. когда мама даже тихонько плакала, не в силах выдержать столкновение с суровой действительностью. Но потом она быстро приходила в себя. — Сима и Лева, — говорила она твердо, — я все поняла. Нам нужно поддерживать друг друга и ни на что не обращать внимания. Мы одна семья, а семья — это большая сила. У меня есть идея, как переставить мебель в последний раз, чтобы она уж встала, как вкопаны. Папа вздыхал и опять шел передвигать мебель. Один он ее передвинуть, конечно, не мог. Мы с мамой помогали ему в меру своих сил. Папа поднимал огромный шкаф за край, а мама подсовывала под него какой-нибудь старый коврик. Потом поднималась с другой край, и таким образом шкаф обязательно оказывался весь целиком на коврике. Возить его паркет просто так строго запрещалось. Даже когда я всего лишь двигал кресло, чтобы усесться поудобнее, мама сразу начинала кричать «Лёва! Паркет! Паркет! Лёва!» И у меня делалось страшное лицо. То же самое, только в ещё больших масштабах, происходило и с папой, когда у него шкаф сползал с ковриком. «Сима! Паркет! Паркет! Сима!» — кричала мама, хватая за сердце. И папа останавливался, вытирая пот со лба. Однажды дело зашло слишком далеко. — Марин! — в сердцах сказал папа. — Я не понимаю. Это квартира для нас или мы для квартиры? Тут нужна какая-то ясность. — Сима, к чему все эти слова? — закричала мама, густо покраснев. — Это же просто слова, а жизнь? Какая жизнь? — закричал папа, густо покраснев. Не вижу тут никакой жизни, а один рабский труд. — Ах, ты недоволен? — спокойно сказала мама. — Ну, тогда я снимаю из себя всякую ответственность. Вот завтра придет дядя Коля, еще придет дядя Вася, еще придет дядя Сережа,